Временный дом Шараяма Кёски был гораздо менее впечатляющим, чем роскошная согня Кайки, но, возможно, и он немного необычен для нормального ученика старшей школы. Это был не дом, не квартира, не комната в общежитии, не номер в гостинице или же отеле, не палатка и даже не картонная коробка. Тогда что же это было? Это был один из крейсеров припаркованных по обе стороны больших каналов. Хоть это и небольшая лодка, Но размер каюты в ней больше, чем комната в общежитии. Также здесь находилась двуспальная кровать, простая кухня, душ и санузел. Это неплохое место жительства, если игнорировать пугающие ночные штормы и раздражающий помет чаек. Некоторые люди экономили деньги и покупали лодки без двигателей. Однако Кёсткий всё ещё мог путешествовать. Ах... Он вошел в спальню и не включив свет, достал из кармана сотовый телефон, который сразу же положил на тумбочку, а затем прыгнул на огромную кровать. Когда он прикрыл глаза, его сознание обратилось к прозвищу, которое сегодня ночью было произнесено несколько раз – Алиса с кроликом. При некоторых исключениях люди не дают себе прозвище. В случае же с Кёске… Это прозвище было даже унизительным. Но несмотря на это, он всё равно его использовал. Для того, чтобы получить неуходимую информацию, он не предпочитал ходить вокруг да около. Однако он всё ещё задавал себе вопрос. «Почему же он заходит так далеко?» Он быстро нашёл ответ. «Когда ты начнёшь, мне бы хотелось, чтобы эта девочка осталась жива, хорошо?» Однако факт остаётся фактом. Он ничего не смог сделать. Соединение с Минако хиган было бы недостаточным. Это верное решение, даже если она его и игнорировала. Вместе с тем, даже если бы он ей всё разъяснил, она бы не поняла. Если он не сможет этого сделать, значит он не может. Ей нужно понять только это. Кёски посмотрел на тумбочку. Оливия Хайленд. Эта 12-летняя девочка с яркими светлыми волосами одержала свое тело как сосуд, чтобы оплатить следственный взнос, необходимый для поиска ее матери, которую она никогда не видела. Они работали вместе в общей сложности три недели, однако сейчас ее уже не было. Она благополучно вернулась в освещенный солнцем мир. Широяма Кёска никогда не позволял своему сосуду умирать. Что она сказала ему напоследок? Он вспомнил, а затем пожалел об этом. И именно в этот момент зазвонил его мобильник. Послышался звук вибрации, а мигающая подсветка тускло осветила улыбку на фотографии. Схватив телефон, он увидел, что звонок был от Айки. Братик, у тебя страстная ночь? О чём ты? Зачем люди в наши дни развязывают скандалы по телефону? Хммм. «Если бы твой крейсер стал любовным гнёздышком, то я была бы готова отступить от своего затворнического пути и совершить ночную атаку с Лигром, но раз нет, то тогда всё хорошо!» «Давай покороче!» «Минакава Хиган не вернулась!» Покалывающая Чуза пробралось по всему позвоночнику. Это было ощущение смерти. «Есть три вероятности! Первая, она проводит ночь в твоём крейсере. Вторая, почётный караул находит её и схватывает, когда она прогуливается по улице. И третья, она стала сыта по горло всем этим и отправилась спасать свою сестру. Твою же мать! Проклял он, не имея никого в виду. Как посредник, Айка спокойно говорила по телефону. Ты предположил, что сосуд-новичок по имени Минакава Хиган сможет избежать любой дальнейшей опасности, если призыватель не будет сотрудничать, но, видимо, твой план провалился? Да, это заняло всего три дня. Если бы я смог отследить посредника правительства, который дал сёстрам Минакава эту работу, а также найти доказательства того, То они были обмануты, то тогда ответственность бы упала на эту огромную организацию. После этого вся тело правительства прогнала бы почётный караул из портового города и тщательно искала бы Минака у Ренге. Всё могло бы разрешиться без участия этой беспомощной девчушки, которой нужно противостоять этим опасным материалам. Если призыватели сосуд объединят свои силы, то они смогут сражаться. Всё было достаточно просто, однако существовала проблема. Если у сосуда уже есть контракт, то он всё равно может его перезаписать, чтобы составить новый контракт с третьей стороной. Однако это лишь возможно. Детали такой операции не были полностью известны. Никто не мог сказать, сколько времени перепадёт на неё. «Братик, мне нужно тебе кое-что сказать по поводу правительства». У него возникло плохое предчувствие, когда голос Айки наконец дошёл до его ушей. У правительства не остаётся другого выбора, кроме как официально зарегистрировать Минакаву Хиган как врага. Ты же знаешь почему так? Да. Правительство является объединением правосудия, финансируемым около 60 стран, религий и многонациональных государств. И наша главная цель – это надлежащее управление невидимыми активами, коим является церемония призыва. Раньше Минакава Хиган была частью свободы, но сейчас, когда попросила правительства об защите, она перешла под наше руководство. Побег из-за её личных удобств был огромной ошибкой. Любой может злоупотребить этим блуждающим активом, поэтому должны немедленно заморозить счёт. даже если это означает разрывание чековой книжки. Вложение денег в банк было хорошим делом. Это помогало увеличивать активы хороших людей и было полезно для наблюдения и ослабления активов плохих людей. Но что если бы появилась крупная сумма денег от неизвестного собственника, который мог бы вывести любой человек? Правительство будет либо управлять им под собственным доверенным именем, либо они просто избавятся от него. Это ужасно. Минакава Хигана уже вышла из своего союза и пошла против почетного караула, так теперь еще и правительство преследует ее, прямо как волк и охотник вместе начали преследовать красную шапочку. Конечно же, это решение не было принято из личных чувств Айки. Она предприняла такой шаг, так как ситуация дошла до такой степени, когда она не могла её контролировать. Если бы она превысила свои собственные полномочия, Эйко могла бы также стать влуждающим активом. Кого отправило правительство? Пару призывателей и сосудов. У каждого по пять реплигаз-отрядов. Военные? Это нехорошо. О, непризыватели! Ты же в правительстве, так что должна знать, если отряд уделит своё основное внимание сбежавшим, то они могут отцепить зону, а затем либо подвергнуть её ковровой бомбардировке и свободно падающих бомб с высоты 15 тысяч метров, либо же выстрелить из патрульного катера где-то за горизонтом в открытом море. Если они разрушат саму местность, когда ты их даже не видишь, то ты ничего не сможешь поделать. Обычная огневая мощь – это самая страшная вещь. Это и есть причина, по которой эту силу считают правителем мира. Эм, братик, насчёт сражения против призывателей. И разбираться с другим призывателем намного легче. Как зовут самого сильного? Правительственная награда 930. Золотая роскошь. Президент многонациональной компании «Квад Моторс» Это её отец. Другими словами, она является одним из источников нашего финансирования. Она получила особенно хорошие результаты в сложных местностях, городских районах и в зданиях. И материал, который она предпочитает вызывать, это... Айка некоторое время поколебалась, однако Кёртский понял почему, когда услышал продолжение. Белая королева, которая держит в своих руках незапятнанный меч истины, и у нее Эвби Эйвух Эйкекс Она одна из неизученного класса, который находится за пределы божественного. Его предыдущее настроение сразу же было сдуто куда-то далеко. Каждый призыватель знал имя королевы. Этот материал известен как самый сильный материал даже среди неизученного класса, за пределами установленного и божественного классов. Правительство, нелегал свободы находится в постоянном конфликте, но и по иронии судьбы все трое пришли к такому же выводу. Быть самым сильным – это значит, что победа будет гарантирована, как только королева появится на поле боя. Однако условия для ее вызова были уж слишком уникальными. Редко встречается, чтобы кто-то мог призывать её в настоящем сражении, а не в инсценировочной битве на огромном экспериментальном поле. Однако этот призыватель предположительно специализируется на её призыве. Это было непростое предположение. В битве на жизни и насмерть она вызывала этот материал, чтобы забрать жизнь своего врага. Он обладал 900 двумя наградами, однако это было только в пределах свободы, поэтому нельзя сравнить это число с числами из правительства. Притом Киоскин не брался за работу уже как полгода. Он не мог гарантировать, что при помощи всей своей прошлой силы сможет победить этого призывателя, даже если и выложится на полную. К сведению, 930 наград были намного мощнее, чем пара Айки и Белого Лигра. Если этот человек и вправду может вызвать королеву, то, возможно, у неё есть шанс достичь тысячной награды. Ты знаешь, куда направилась Минакава Хиган? Если бы я это знала, то не звонила бы тебе. В таком случае здесь сейчас золотая роскошь и дисциплинарное войско. Если они опережают нас, то Минакава Хиган, вероятно, уже попала в их западню. «Братик, ты сейчас как-то странно мотивирован». У меня никогда не было цели просто дать им умереть. И минуту назад я вспомнил кое-что, немного неприятное. В блоке «Р» видимо они заблокировали весь путь до гавани, Однако они в движении и, видимо, ещё продолжают поиски. Мне кажется, они знают, что Минакава Хиган находится в этом районе, поэтому и продолжают так тщательно всё обыскивать. Понятно. Кёски протянул свою руку к капюшону. Он всегда держал в нём фемианую гранату. Положив её на тумбочку, он вытащил ящик из-под кровати. Киоски не брался за работу уже полгода и не пополнял своих запасов, однако у него всё равно было около трёх запасных гранат. Они весили где-то грамм 300, отчего ощущают в руке немного тяжелее, чем банки с кофе. Всего четыре. Стереть их, когда белку улья, возможно, не удастся, однако у меня всё ещё есть шанс, если я просто войду и выйду. Кстати, что то за неприятная вещь, которую ты вспомнил? Оливия Хайленд, мой предыдущий сосуд. Ты же помнишь её, да? Да, помню, помню. Она была настолько жестокой девочкой, которая игнорила меня и с невинной улыбкой во сне цепляла за твою руку, бормоча при этом, братик а, -а, -а это выводит меня из себя, как только я это вспоминаю!» «Сейчас это не имеет значения!» «Ты помнишь её последние слова?» Айка промолчала. Видимо, она их помнила, так как продолжила говорить, подражая голосу той девочки. «Да, однако мне было страшно. В конце концов, ты всегда придёшь меня спасти, братик. Кролик Алисы – это друг любых девушек, блуждающих по этому миру. Так что если ты желаешь мне счастья, то я тоже пожелаю его тебе». «Я надеюсь, что множество таких же сосудов, как я, встретятся с тобой и станут счастливы. хе хи хи -хе, хе хе Я попрошу это у Белой Королевы!» Киоски немного сморщился. Алиса с кроликом прозвища, который дала ему девочка по имени Алиса. «Этот момент травмировал меня!» «Ха, вы были с ней всего несколько недель, так что она не могла знать о твоих истинных тревогах!» Однако, вспомнив это, я осознал, что Минакава Хиган может быть такой же, даже если я и встретил её только сегодня и не имел с ней никаких реальных связей. Или, возможно, мне следует сказать, что на человек, который хочет стать такой же. Может ли быть, что ты больше не видишь в ней лишь имя на бумажке? Не помню, чтобы когда-либо обращался с ней так. Ха! Теперь, смотря на это с другой точки зрения, полагаю, мне больше нет смысла заставлять себя сдерживаться. А в таком случае я хочу сказать тебе кое-что, как младшая сестрёнка, которая любит своего старшего братика. После короткой паузы она проговорила остальную часть практически шёпотом. Добро пожаловать домой, братик! И теперь пришло время вновь отправиться в путь!